Барри. 5 ноября 2018 года. Квартира находится на третьем этаже бывшего склада в прибрежном районе Сан-Франциско. Когда-то здесь были верфи. Барри паркует арендованную машину в трех кварталах от здания и идет ко входу пешком. Туман такой плотный, что силуэт города кажется размытым. Все здания словно загрунтованы серым. а уличные фонари совсем растворились, превратившись в эфирные светящиеся шары. Все это неприятно напоминает световую палитру мертвого воспоминания, зато обеспечивает определенную анонимность. Дверь подъезда открывается, оттуда выходит нарядившаяся для вечера женщина. Барри проскальзывает мимо нее в вестибюль, преодолевает два пролета лестницы, и идет по длинному коридору к двери с табличкой 7. Постучав в дверь, он прислушивается. Никто не отвечает. Он стучит еще, сильней. Через секунду сквозь дверь просачивается вежливый мужской голос. «Кто там?» «Детектив Саттон». Отступив на шаг, Барри подносит жетон к дверному глазку. «Мне необходимо с вами побеседовать». — О чем? — Откройте дверь. Будьте так добры. Проходит пять секунд. — Не откроет, — думает Барри. Спрятав жетон, он отступает еще на шаг, примериваясь, чтобы выбить замок ногой. В этот момент с той стороны звенит цепочка, слышно, как поворачивается замок. На пороге стоит Маркус Слейд. — Чем могу помочь? — спрашивает он. Барри молча шагает мимо него и оказывается в небольшой, неряшливо обставленной квартирке с огромным окном, выходящим на старую верфь и дальше, на залив и светящиеся вдали огни Окленда. «Красиво тут у вас», — говорит он. Слейд закрывает дверь у него за спиной. Барри подходит к кухонному столику, на котором лежит спортивный альманах за девяностые годы. а возле него – толстенный том, озаглавленный диаграммы курсов акций за последние 35 лет. «Любите почитать на ночь что-нибудь развлекательное?» Осведомляется он. Слейд нервничает и явно не рад визиту. Руки он засунул глубоко в карманы зеленого вязаного джемпера на пуговицах, а глазами стреляет в разные стороны, время от времени моргая. «Кто вы по профессии, мистер Слейд?» «Я работаю в ИОН Индастрис». «Кем?» «В научном отделе. Ассистентом у одного из ведущих исследователей фирмы». «И чем же вы там занимаетесь?» Интересуется Барри, перелистывая пачку страниц, распечатанных из интернета. «Выигрышные лотерейные номера. Историческое распределение по штатам». Слэйд подходит к столу и выдергивает бумаги у него из рук. — Относительно нашей работы мы давали подписку о неразглашении. — Что вас ко мне привело, детектив Сатан? — Я расследую убийство. Слэйд резко выпрямляется. — Кто убит? — Убийство не совсем обычное. Барри смотрит Слэйду прямо в глаза. — Оно еще не произошло. и Я не понимаю. Убийство, из-за которого я здесь, должно случиться сегодня вечером, но позднее. Слейд сглатывает слюну, моргает. и Я-то тут при чем? Оно случится у вас на работе. Жертву зовут Хелена Смит. Это ведь ваша начальница, так? Да. Кроме того... Это женщина, которую я люблю. Слейд стоит напротив Барри, вытаращив глаза. Между ними кухонный стол. Барри указывает на книги. «Значит, запоминаете?» «Понятно. С собой-то их не возьмешь». Слейд открывает рот, чтобы что-то сказать. И снова его закрывает. Потом все же говорит. Я требую, чтобы вы покинули мою квартиру. К слову, все сработает. Понятия не имею, о чем вы сейчас. Я про ваш план. Сработает на все сто. Вы разбогатеете, станете знаменитым. К несчастью, результатом вашего сегодняшнего поступка станут страдания миллиардов людей. и конец существования реальности и времени в их нынешнем виде. «Да кто вы такой?» «Простой нью-йоркский полицейский». Барри сверлит Слейда взглядом. 10 долгих секунд. «Проваливайте!» Барри не двигается с места. Единственный звук в квартире – быстрое, хриплое дыхание Слейда. Потом на столе жужжит телефон. Барри опускает взгляд и видит на экране новое сообщение. Хелена Смит. «Разумеется, через два часа меня устроит. А что случилось?» Барри шагает в сторону двери. Пройдя три шага, он слышит за спиной «щелк», потом еще один и еще. Он медленно разворачивается и видит стоящего с другой стороны квартиры Слейда. а тот ошалело смотрит на девятимиллиметровый револьвер у себя в руке, из которого несколько часов спустя убил бы Хелену. Слейд поднимает глаза на барри. Тот должен был валяться сейчас на полу, истекая кровью. Слейд снова наводит на барри револьвер и жмет на спуск. Опять осечка. «Я уже забирался сегодня в квартиру, пока ты был на работе. Поясняет Барри. Зарядил револьвер пустыми гильзами. Нужно было своими глазами убедиться, на что ты способен. Слэйд стреляет глазами в сторону спальни. Во всем доме нет ни единого снаряженного патрона, Маркус. Впрочем, не совсем так. Барри тянется к наплечной кобуре. У меня в Глоке найдутся. Бар расположен в районе Сан-Франциско, где когда-то располагалась испанская католическая миссия, и называется «Приют монаха». Окна уютного, обшитого деревянными панелями помещения, запотели изнутри. На улице изморозь и холод. Хелена рассказывала ему про бар как минимум в трех временных линиях. вступив внутрь из тумана, барри взъерошивает руками волосы, слипшиеся от влаги. Вечер понедельника. Поздно. В баре почти никого нет. Он замечает ее в дальнем углу у стойки. Она в одиночестве сгорбилась за ноутбуком. Барри направляется к ней, и в этот момент у него не выдерживают нервы. Он и не подозревал, что все будет так серьезно. Во рту сразу пересыхает, а ладони напротив мокры от пота. Она совсем не похожа сейчас на ту энергичную женщину, рядом с которой он прожил шесть жизней. На ней серый свитер, изрядно подранный кошкой или собакой. Так что во все стороны из него торчат нитки. Очки с заляпанными стеклами. Даже волосы другие. Они длинные и завязаны в практичный хвост. По ней видно, что она целиком поглощена своей навязчивой идеей построить кресло памяти. И у Барри чуть не разрывается сердце. Он садится на стул рядом, но она не обращает ни малейшего внимания. От нее пахнет пивом. Однако сквозь этот запах пробивается другой аромат. Легкий, незамысловатый. Запах его жены, по которому он безошибочно узнал бы ее из миллиона. Барри старается на нее не смотреть, но вызванную ее присутствием бурю эмоций почти невозможно контролировать. В последний раз он видел ее лицо, заколачивая сосновую крышку гроба. Она пишет какой-то мейл, а он тихо сидит рядом и вспоминает все жизни, что они прожили вместе. Все замечательные мгновения и все неприятные. прощание, смерти и встречи, подобные этой. Подобные тем шести встречам, когда она бочком подходила к нему, двадцатиоднолетнему, в задрипанном портлендском баре и присаживалась рядом. Юная, с сияющими глазами, прекрасная и бесстрашная. "Вижу, вы желаете угостить даму?" Барри улыбается про себя. Невозможно и представить, что она, здесь и сейчас, пожелает угостить незнакомого кавалера. Она выглядит, в сущности, как и положено Хелене, всецело поглощена работой и не обращает ни малейшего внимания на окружающий мир. Подходит бармен. Барри делает заказ, а потом сидит, потягивая пиво, и задавая себе самый главный вопрос, что он скажет храбрейшей из женщин, с которой прожил полдюжины фантастических жизней, с которой вместе спасал мир, которая сама его спасала самым невозможным образом, и при этом понятия не имеет, что он вообще существует в природе. Барри делает еще глоток и ставит бокал на стойку. Воздух наэлектризован, словно перед грозой. Сквозь мозг проносится лавина вопросов. Хотите со мной познакомиться? Сможете мне поверить? Сможете меня полюбить? Счастливый, перепуганный, все чувства обострены, сердце бешено бьется, Барри наконец поворачивается к Хелене, которая, почувствовала взгляд, поднимает ему навстречу изумрудно-зеленые глаза, и он говорит ей.